Глава 20. Почему-то очень часто люди думают, что можно махнуть шашкой, чтобы избавиться от существующей проблемы. И на этом все. Начинай, считай, что с чистого листа. Твори, реформируй, твой народ все схавает и переварит, ведь ты император. Как бы не так. Любая реформа, абсолютно любая, будь то даже изменение названия кошки, ну, например, кошку домашнюю, вызовет протест, отрицание и появление кучи недовольных этим решением. Почему именно кошку? А почему именно на домашнюю? Лучше на императорскую. Да о чем ты говоришь? Бедная кошечка. Как же она сейчас жить-то будет, став кошкой домашней? Вообще не нужно было никак называть. Это я сейчас утрирую, конечно, но в большинстве случаев так оно и есть. Реформы же, которые я собираюсь проводить в дальнейшем, гораздо глобальнее и вызовут куда больше негатива по первости. Проводить их, постоянно отражая нападки тех, кто остался бы верен Верховному Тайному Совету, п о л а г а ю что я наплевал на сами основы законности, плюнув в первую очередь на завещание покойной ператрицы, да, это было бы то еще удовольствие, если бы я поступил как-то иначе, чем сейчас. Государь, да лиря приперся. Гнать его в шею? Али поговоришь? Репнин в последние сутки часто улыбается, хотя в предыдущие две недели всем откровенно было не до смеха. Пусть зайдет. Я стоял у окна и смотрел в темноту ночи. В стекле отражался только я сам и свеча, горящая на столе. Но вот дверь приоткрылась и вошел Делирия. Вошел решительно, бледный, сжавший губы, уже одетый в дорожный плащ. На этот раз обошелся без реверансов. «Как вы узнали, ваше императорское величество?» С порога спросил он, нервно оглядываясь на стоящих у него по бокам суровых гвардейцев, которые не оставят нас наедине во и з б е ж а н и я ч т о ты хочешь услышать?» Что я вспомнил т в о и роли, услышав имя Аббата Жубе, с которым ты притащился в царское село? Или что приказал Ушакову точно узнать, кто еще из Долгоруких принял католичество, таскаясь по заграницам? А узнав, едва не дал заднюю, потому что испугался, что придется противостоять самому Ватикану. Но потом сказал себе, «Да какого черта? Это моя страна, и никогда Яков Долгорукий, ставший никем иным, как иезуитом, не станет здесь насаждать свои порядки». что никогда-то католическая шобла, которую приютил в своем доме Василий Лукич Долгорукий, не начнет нового раскола церкви, которую н е позиционировали как слияние и создание принципиально новой конфессии. Про княгиню Долгорукую, девичество Голицыну, принявшую вашу религию, переманившую в нее с помощью своего духовника, незабвенного а б а т а Жубе, половину своих родичей, включая, кстати, Екатерину. «Об этом ты хочешь услышать?» Ничего не ответив, я пожал плечами и улыбнулся, продолжая разглядывать бледного посланника в т е м н о м зеркале окна. Вы совершили самый большой грех из всех, к о т о р ы й можно совершить, играв в дипломатию, господин Делирия. Вы совершили ошибку, а за все ошибки приходится платить. Мой голос звучал ровно, я не мог собой не гордиться в этот момент. Я недооценил вас, ваше императорское величество. Верно, недооценили. В этом заключалась ваша ошибка. Вы мне глубоко симпатичны. Поэтому я позволю вам самому найти оправдание перед Филиппом, почему вы покинули мою варварскую страну. Ведь это была ваша личная инициатива — начать кровавую бойню, возглавив образовавшуюся в итоге пародию на церковь, и к нашим делам с нашим царственным собратом она не имеет никакого отношения. Он жал кулаки, но ничего не ответил. И еще, никогда не пытайтесь усидеть на нескольких стульях одновременно, это чревато множеством неприятностей». Делирио смотрел на меня еще некоторое время. Затем развернулся и вышел, не сказав больше ни слова. Я снова улыбнулся. «Изолировать от вашей ш е й к и л е й к и Феофана и Феофилакта, которого непонятно каким образом вы умудрились привлечь на свою сторону, было прекрасной идеей. н ну о и что, что со стороны этот выпад выглядел как блажь-подростка? Сработало ведь? И самое главное, я сумел изолировать и от вас, и от них Дашкова». которому уже никогда не стать главным инквизитором Священного Синода и не погубить сотни прекрасных ученых, выросших в тиши монастырей. И только ради этого я еще раз согласился бы выглядеть малолетним придурком. д да о х о д ь еще десяток раз, мне не жалко, а 14 лет императоры все спишут. Вместе с д е л и р и я Россию покидали посол Франции. Я так и не запомнил, как зовут эту тряпку, и половина долгоруких, принявших в свое время католичество. Как я обещал Екатерине, казни не было. В данном случае была полная конфискация имущества и пинок под их благородный зад. Пускай в Европе рассказывают, какой тварью оказался-то на самом деле ветреный и кажущийся таким безопасным Петрушка. Дверь снова открылась, и в кабинет вбежал возбужденный Ушаков, потрясая какой-то бумагой. «Вот, перехватили курьера, как ты и говорил, государь». В его взгляде я прочитал восхищение своей гениальностью и прозорливостью. «Эх, не буду я тебя разочаровывать, говоря, что я просто знал про этот документ и догадывался про то, Когда именно его составят? Каким числом датировано? Какой интересный вид на самом деле. Я смотрю в окно, вижу свое отражение и отражение Ушакова. Никогда не интересовался оптикой. Надо бы восполнить пробелы в своих знаниях. От 15 января, государь. Все подписались. Вот сейчас я волновался. Это была самая ненадежная часть моего плана, основанная всего лишь на догадках. Все пятеро. Ушаков по три зажаты в кулаки бумагой. Вот же кур вы, мать их, идти. Производи аресты. Я прикрыл на мгновение глаза. Сработало. На сто процентов сработало. Я так и думал, что свои кондиции, призывающие на царство в а не и Анну Иоанновну, они составят раньше, чем объявлено будет о смерти императора. Я всего лишь предположил это. Слишком уж быстро Аннушка прискакала. Еще тело Петра не успело остыть, как она начала похоронами распоряжаться. Теперь же эта дата, 15 января, стала значимой в обвинении в измене. заговоре с целью убийства молодого императора, чтобы не терять из рук ускользающую постепенно власть. Долгорукие же з а м о р а л и с ь дважды. Вперед кондиции, заставив поддельное завещание, которое у них таинственным образом пропало, и они были вынуждены пойти на план Голицына, в итоге стоившей им головы в той истории и мало чем хорошим светившей в этой. Правда, в той истории их план завещанием зарубил сам Голицын, но какая разница, что было там и что произошло здесь? Да. Еще сидя в царском селе, изучая и готовясь, я долго думал о том, как поступить. Ответ был очевиден. Хочешь жить и править, избавься от Верховного Тайного Совета. Вот только просто избавиться было мало. Нужно было сделать так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что Совет можно каким-то образом реанимировать. К тому же не собирался оставлять на воле Астермана Голицына и Головкина, как произошло в известной мне истории, когда эти граждане умудрились вывернуться и даже еще больше возвыситься. Мне нужно было убрать весь совет в полном составе таким образом, чтобы ни в одной горячей гвардейской голове, кроме искреннего возмущения этими товарищами, никакой другой мысли даже не зародилось. Мог ли я просто отдать приказ их убить? Да легко. А дальше что? Радостно погрузиться в бунты? Постоянные интриги еще на протяжении как минимум двух лет, пока мне не исполнится 16, когда все знатные роды вознамерятся попробовать себя в роли временщиков. А оно мне надо? И каких в этом случае реформах может вообще идти речь? А может быть, устроить кровавый террор? И уничтожить весь цвет нации? Тех же Ушакова, Трубецкого, р а д е щ е г о Миниха, которые при других обстоятельствах очень даже рьяно бросились поддерживать а н у ш к у и хрен пойми, что устроено Эбироном. Но я, конечно, мог и так поступить. Вот только зачем? Если нужно было всего лишь немного подождать и подыграть временщикам, временами изображая из себя безвольную тряпку. От меня-то не убудет. Сейчас-то всем уже понятно, что волчонок «волка» начал превращаться. Еще в царском селе я принял план использовать свою болезнь, чтобы захапать неопровержимые доказательства гнусной натуры временщиков. Теперь оба документа в руках у радостно потирающего руки Ушакова, и ни одна падла не усомнится, что за злодеяния задумали члены Совета. И самое главное, ни у кого они не вызовут сочувствия, потому что одно дело, когда ты страдающая позиция, которую кровавый тиран тиранит себе на потеху, это совсем другое, когда ты пытаешься совершить немыслимое – убийство больного ребенка, которым, по сути, является император. О да, это совсем другое дело. И об этом деле сейчас страчит памфлет, возмущенный до глубины своих романтических внутренностей Юдин. Как он был возмущен? Красавец просто. Завтра эти бумажки на каждом столбе будут висеть, обличая негодяев, покусившихся на святое, на жизнь государя, а некоторые из них и на целостность православной церкви. Надо бы караулы усилить, да в люди выехать, продемонстрировать своим видом, что гнусный план не удался. А то народ у нас жалостливый да горячий, а мне имущество арестованных еще пригодится в качестве компенсации казнократства. Сбить меня будешь, государь?» В комнату неслышно проскользнул Митька. Он был бледен, слишком уж переживал, и, несмотря на прямой приказ, ухаживал за мной сам, никого не подпуская к кровати, кроме изредка медикуса. «Буду, Митя, тащи». Я кивнул и увидел счастливую улыбку на его осунувшейся морде. Если честно, то струхнул я здорово, когда думал, что мне так и не удалось приливку сделать. Что ли болячку перепутал, или вообще не то что-то сделал. Очнулся я уже в постели. Рядом сидел прямо на кровати, обхвативший себя за плечи Митька. А из кресла неподалеку внимательно смотрел на меня репнин. «Да вы что, с ума сошли? Вы же заразиться можете!» п р и с и п е л я, потому что воспаленная горло просто соднила, не давая даже слова нормально сказать. Значит, судьба у нас такая. Прервал меня репнин. Ты лежи, государь, не вставай. Нельзя сейчас тебе вставать. Болел я почти неделю. Тяжело с высоченной температурой, которая куда-то делась, как только появилась сыпь. Долго разглядывая усыпанное пузо, я хлопнул себя по голове и рассмеялся. Да, это оспа, только немного другая, ветренная. Или попросту ветрянка. Стараясь не чесать оспины, чтобы не остались следы, я провалялся в постели еще несколько дней. Самое что ни на есть детская болезнь протекала после того, как спал жар вполне удовлетворительно. Но тут настала пора реализовывать мой план, заключающийся в том, чтобы сообщить всем, что здоровье императора не очень, и он вообще-то умирает. Ко мне все еще никого не пускали, а заразности Оспа в это время уже знали, и дураков навестить больного не нашлось. Точнее, заподозривший что-то о с т е р м а н в вот у д же змей, пытался прорваться, но был послан. А вот Ванька даже приходил через день, все время пропадая у невесты. «Да, вот это истинная дружба, как она есть». Петр Шереметьев тоже рвался, но его ко мне не пустили. Никто не знал о моем истинном состоянии, кроме неотучно находившихся со мной Митьки, Репнина и Бедло, который только поджимал губы, повторяя, что он был прав насчет меня. А он т да о в таких вещах не ошибается. Я кивал головой и запрещал выходить в люди. О том, что я, скорее всего, не выкарабкаюсь, распустил слух Репнин, причем сделан это аккурат 13-го числа. А уже 14-го ко мне пришла бледная Екатерина. Они хотят, чтобы мы поженились прямо здесь, на твоем смертном одре. Она плакала, я же старательно делал вид, что умираю. На моем лице все еще оставались оспины, которые несведущий человек никогда не сможет отличить от оспи натуральной оспы. Поэтому я старательно прикрывал лицо рукой и говорил очень слабым, хриплым голосом, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений. Не бывать этому». Вот прямо сейчас сюда твоего графеныша доставят, и вы уедете, пока родные не спохватились. Только пришла пора сделать для меня то, о чем договаривались. Все что угодно, государь. Забери у Ваньки бумагу, которую он будет стараться пронести сюда, чтобы заставить меня немощного подписать. А ты откуда про бумагу какую-то знаешь? Она удивленно посмотрела на меня. Так он уже пытался прорваться. Я тогда без сознания был. Выкрутился я. Иван действительно приходил. Вот только его не пустили. Скажи, что уговоришь мне подпись поставить. Придумай что-нибудь». Она кивнула и поднялась на ноги. Надо же, не побоялась болезнь подхватить. И даже при ребенка не подумала. Да, есть все-таки женщины в русских селениях. В тот же день завещание было у меня в руках, обвенчанная весьма нетрезвым падре Екатерина уезжала со счастливым Леоном, чтобы никогда больше не вернуться в Россию. Все просто. Я не разрешу ей вернуться. Ничего личного, всего лишь политическая необходимость. Да и безопаснее будет ей в Европах. Весь этот фарс-помолвкой был разыгран только для одного — для получения этого фальшивого клочка бумаги, на котором почерком Ваньки, который похож на мой, но моим все-таки не является, было написано, что я отдаю престол своей невесте Екатерине Долгорукой. Не было бы невесты, кому бы я корону отдал. Хорошей знакомой, подруге детства, это даже кумушки на базаре не приняли бы. Так что... И самое главное, на фоне случившихся событий, никого не удивить, что невесты у меня больше нет. А ведь все дело было в цифрах. Слух о моей возможной смерти пустили 13-го. Завещание было составлено 14-го. А когда его не нашли, а Ванька или где-то загулял, или по какой-то другой причине не признался, что отдал завещание, то 15-го весь совет подписал кондиции. 16-го с письмом в Курляндию был послан курьер, А с е м н а д г о на весь белый свет объявили, что свершилось чудо, император победил таки проклятую болезнь. Но восемнадцатого начались первые аресты. Начал Ушаков замысливших к р а м о л у против Веры, получив от меня отмашку, включающую в себя и в ы с о к у дипломатов. Но тут дела делались по возможности тихо, чтобы не привлекать ненужное народное внимание. А вот сегодня был перехвачен наконец-то курьер, и дело сразу стало громким. Таким громким, что еще не скоро заботится и еще долго укаться будет. Митька притащил сбитень и поставил дымящуюся чашку на стол. е ж е покосился на часы. Три, две, одна секунда. Полночь. Наступило 20 января, я все еще жив. Мне это удалось. Я сумел повернуть неподатливое колесо истории в другую сторону, практически не меняя произошедших событий, сделав на самом деле только одно. Я правильно привелся тогда в царском селе? Потому что лоспа у Петра выявилась спустя почти две недели после того, как он жаром слег. Значит, его тогда кто-то заразил. И не могу не думать, что это было сделано ненамеренно. Теперь же только от меня зависит, куда меня и мою страну это может привести. Вот сейчас можно начинать впрягаться в работу и менять историю уже кардинально, с чистого листа, потому что больше никто, даже я сам, не сможет сказать, чем эта история в итоге может закончиться».